Глава 5. Жильблас становится сердцеедом, он знакомится с прелестной дамой. Проспав несколько часов, я встал в отличном расположении духа. Мне вспомнился совет Мелендеса, и я решил до пробуждения своего господина сходить на поклон к нашему управителю, тщеславие которого, как мне показалось, было до известной степени польщено оказанным ему вниманием. Он принял меня любезно и спросил, освоился ли я с образом жизни молодых сеньоров. Я отвечал, что все это для меня ново, но что я не отчаиваюсь со временем привыкнуть. Действительно, я привык, и даже очень скоро, В моем характере и настроении произошла полная перемена. Из прежнего, рассудительного и степенного юноши я превратился в шумного, легкомысленного, пошлого вертопраха. Лакей дома Антонио поздравил меня с этой метаморфозой и сказал, что мне остается только завести любовную интригу, чтобы блистать в обществе. Он объяснил, что без этого я никогда не сделаюсь законченным щеголем, что у всех наших товарищей прелестный и возлюбленный, и что сам он пользуется благосклонностью двух благородных дам. Я решил, что Каналья просто врет. — Сеньор Мохикон, — сказал я, — вы, безусловно, красивый и очень умный малый, обладающий немалыми достоинствами. Но я не понимаю, каким образом благородные дамы, у которых вы к тому же не живете, дают себя обольстить человеку вашего звания. Разумеется, они не знают, кто я такой, отвечал он. Я одерживаю свои победы, пользуясь платьем и даже именем своего господина. Делается это так. Я наряжаюсь молодым вельможей и перенимаю все его повадки, явившись на гулянье я заигрываю со всеми встречными женщинами пока не найдется такая которая клюнет на это тогда я иду за ней и стараюсь втянуть ее в разговор называя себя доном антонио ентелис я прошу у нее свидание да жеманница настаиваю она соглашается и так далее вот друг мой Закончил он, как я добиваюсь любовных успехов и советую тебе последовать моему примеру. Мне слишком хотелось прослыть блестящим кавалером, чтоб не послушаться такого совета. К тому же я не чувствовал ни малейшего отвращения к любовным интригам. А потому я возымел намерение нарядиться молодым вельможей и пуститься в галантные авантюры. Я не осмеливался переодеться у нас в доме, из боязни быть замеченным. Забрав поэтому из гардероба моего господина роскошный костюм и завернув его в узел, отправился я с ним к одному цирюльнику средней руки из числа моих приятелей, где, по моим расчетам, можно было удобно переодеться. Там я принарядился самым тщательным образом. Цирюльник тоже приложил руку к моему убранству. И когда мы решили, что больше добавить нечего, я зашагал по направлению к лугу святого Иеронима с твердой уверенностью вернуться оттуда не иначе, как заручившись какой-нибудь любовной интригой. Но мне не пришлось бежать так далеко, чтобы завязать одно из самых блестящих. Пересекая какой-то глухой переулок, я заметил богато одетую и очень стройную даму, которая выходила из маленького домика и садилась в наемную карету, поджидавшую у крыльца. Я тотчас же остановился, чтобы на нее посмотреть, и отвесил поклон с намерением засвидетельствовать ей что она мне понравилась. Желая, в свою очередь, доказать, что она заслуживает еще большего внимания, чем я предполагал, дама приподняла на мгновение вуаль, и моим взором представилась прелестнейшая личика. Карета укатила, а я продолжал стоять на улице несколько ошеломленной миловидностью черт, которые мне пришлось стереть у зреть Какая красотка, — сказал я сам себе, — вот этакая, черт подери, могла бы окончательно закрепить за мной славу блестящего кавалера. Если те две дамы, которые любят Мохикона так же красивы как эта, то он просто счастливейшее бестие. Я благословлял бы судьбу. Будь у меня такая возлюбленная!» придаваясь этим размышлениям, я случайно взглянул на дом, откуда вышла моя красавица, и увидел в окне нижнего этажа старуху, сделавшую мне знак, чтобы я вошел. Я тотчас же помчался на это приглашение и застал в довольно опрятной горнице почтенную и скромную старушку, которая, приняв меня по меньшей мере за маркиза, почтительно поклонилась и сказала. — Не сомневаюсь, сеньор, что вы возымели дурное мнение о женщине, которая, не будучи с вами знакома, зазывает вас к себе. Но, быть может, вы отнесетесь ко мне благосклоннее, когда узнаете, что я поступаю так не со всякими. Я приняла вас за придворного. Вы не ошиблись, любезная. Перебил я ее, выставляя вперед правую ногу и налегая корпусом на левое бедро. Могу сказать, не хвалясь, что принадлежу к одному из самых знатных испанских родов. — Так я и думала, — продолжала старуха, — и сознаюсь вам, что всегда была рада услужить благородным персонам. Это моя слабость. Я наблюдала за вами из окна и мне показалось, что вы очень внимательно смотрели на сеньору, которая только что от меня уехала. Не приглянулась ли она вам? Скажите откровенно. — Клянусь честью придворного кавалера, — воскликнул я, — она меня поразила. Я во всю жизнь не встречал более пикантного существа. — Свидеть ка нас, дрожайшие! — и рассчитывайте на мою благодарность. Могу осоверить, что мы, вельможи, ценим по достоинству такие услуги и платим за них щедрее, чем за какие-либо другие. — Я уже сказала вам, — отвечала старуха, что всецело предана знатным особам и стараюсь быть им полезной. Например, я принимаю здесь дам, которым, показная добродетель, мешает видеться у себя со своими обожателями. Предоставляя им свой дом, я примеряю их темперамент с благопристойностью». «Прекрасно», — сказал я, — «но, по-видимому, вы только что оказали эту любезность даме, о которой идет речь». «Нет», — возразила она. Это молодая вдова из благородных, которая ищет себе любовника. Но очень уж она привередлива. Не знаю даже, подойдете ли вы ей, несмотря на все достоинства, которыми вы, наверное, обладаете. Я уже представила ей трех статных кавалеров, но она их отвергла. — Ах ты черт! — воскрикнул я самоуверенно. — Подпусти меня только к ней и, клянусь честью, я тебе кое-что расскажу. Меня так и разбирает любопытство побыть наедине с этой несговорчивой красоткой. это Этакие мне еще не попадались. — В таком случае, — сказала старуха, — соблаговолите пожаловать сюда завтра в тот же час, и вы удовлетворите свое любопытство. «Непременно буду», — возразил я. «И посмотрим, может ли такой кавалер, как я, потерпеть поражение». Я вернулся к своему бродобрею, не желая искать новых приключений и с нетерпением ожидая, чем кончится это. На следующий день, снова вырядившись щеголем, отправился я к старухе часом раньше назначенного времени вы очень исправны сеньор сказала она и я вам за это весьма благодарна правда игра стоит свеч я виделась с нашей молодой вдовой и мы очень много о вас беседовали мне не велено рассказывать, но уж так я к вам расположена что не могу молчать вы понравились и будете осчастливлены между нами говоря это сеньора — аппетитнейший кусочек. Муж недолго прожил с нею. Он, так сказать, мелькнул, как тень. И ее можно почитать как бы за девицу. Добрая старушка, вероятно, хотела сказать веселую девицу, которые и в безбрачии не слишком тяготятся скукой. Вскоре прибыла и сама героиня. Она была в великолепном платье и приехала, как и накануне, в наемной карете. Как только она вошла в залу, я отвесил ей по обычаю 5 метров пять-шесть поклонов, сопровождая их грациознейшими ужимками. После этого я подошел к ней весьма развязно и сказал, «Прелестная принцесса!» Вы видите перед собой сеньора, подстрелянного омуром Со вчерашнего дня ваш образ непрестанно витает передо мной, и вы изгнали из моего сердца герцогиню, которая была прочно в нем утвердилась. «Эта победа весьма для меня лестно», — отвечала она, снимая вуаль. «Но радость моя не лишена горечи». молодые кавалеры Не знают постоянства, и, как говорят, их сердце труднее удержать, чем неразменный червонец. — О, моя королева! — воскликнул я. — К чему нам беспокоиться о будущем? Подумаем лучше о настоящем. — Вы прекрасны! Я влюблен! Если любовь моя вам приятна, то отдадимся ей без размышлений вступим на корабль как матросы не тревожусь об опасностях и помышляя лишь о радостях путешествия с этими словами я с жаром бросился к ногам моей нимфы и стараясь как можно более походить на пяти метра принялся страстно молить ее чтобы она составила мое счастье мне показалось что мои настойчивые просьбы произвели на нее некоторое впечатление. Но, рассчитав, что еще не пришло время сдаваться, она отстранила меня и сказала, «Перестаньте! Вы слишком пылки! Ах, какой вертопрах! Боюсь, как бы вы не оказались просто лукавым соблазнителем!» «Не стыдно ли вам, сеньора?» — воскликнул я. Неужели вы ненавидите то, что нравится всем незаурядным женщинам? Ведь даже среди мещан теперь осталось немного таких, которые ополчаются против любовных соблазнов. Довольно. Я не в силах устоять против столь убедительных доводов, сказала она. Вижу, что с молодыми сеньорами вроде вас... Бесполезно же маниться. Дама сама должна идти вам навстречу. «Узнайте же, что вы одержали победу», — добавила она с притворным смущением. Точно ее целомудрие пострадало от этого признания. «Вы внушили мне чувство, какого я еще... Никогда никому не питала, и мне остается только узнать, кто вы, чтобы сделать вас окончательно избранником своего сердца. Я э, почитаю вас за молодого вельможу и к тому же за порядочного человека, но я в этом не уверена. И сколь я не расположена, Вашу пользу, однако же не хочу подарить свою любовь незнакомцу. Тут я вспомнил рассказ Лакея Дона Антонио о том, как он выходил из подобных затруднений. И, решив по его примеру выдать себя за своего господина, сказал прелестный вдове, — Синьора, не стану скрывать от вас свое имя. Оно звучит достаточно громко, чтобы я мог назвать его, не стыдясь. Слыхали ли вы когда-нибудь о Доне Матео де Сильва? — Как же, — отвечала она. — Мне довелось даже встретиться с ним у одной знакомой дамы. Хотя я в то время успел уже достаточно обнаглеть однако же этот ответ смутил меня. Тем не менее, я быстро оправился, и, напрягши всю свою находчивость, чтобы как-нибудь выпутаться, ответил. «Значит, ангел мой, вы знаете, сеньора, которого...» я тоже знаю. Словом, раз уж необходимо это сказать, я принадлежу к его роду. Дед Дона Матео был женат на свояченице одного из дядей моего отца. Как видите, мы довольно близкие родственники. Меня зовут Дон Сесар. Я единственный сын знаменитого Дона Фернандо де Ривера, убитого 15 лет тому назад в сражении на португальской границе. Я мог бы описать вам всю битву с мельчайшими подробностями. Это был чертовски горячий бой. Но жаль тратить драгоценное время, которое любовь повелевает мне провести с большей приятностью. После этого объяснения Я проявил настойчивость и страстность, что, однако, завело меня не слишком далеко. Вольности, разрешенные мне красавицей, только заставили меня еще сильнее вздыхать от тех, до которых она меня не допустила. Жестокая вернулась в карету, ожидавшую ее у крыльца. Тем не менее, я остался доволен своим приключением хотя оно и не увенчалось полным успехом. Мне не удалось добиться ничего, кроме полумилостей», — говорил я сам себе. Но это вероятно потому, что моя красавица, весьма знатная дама, и не сочла уместным уступить моим настояниям при первой же встрече. Родовая гордость помешала моему счастью. Но она всего лишь отсрочена, на несколько дней. Правда, мне приходило в голову, что моя богиня могла также оказаться просто прожженной плутовкой. Но я предпочитал смотреть на вещи скорее в розовом, чем в мрачном свете. И того ради остался при благоприятном мнении, которое составил себе о прекрасной вдове мы условились свидеться через день и, надеясь достигнуть последних пределов блаженства, я уже предвкушал радости, льстившие моему самолюбию. Погруженный в эти радужные видения, вернулся я к своему бродобрею и, переодевшись, пошел в игорный дом, куда барин приказал мне явиться. Я застал его там за игрой, и заметил, что ему везло, ибо Дон Матео не походил на тех выдержанных игроков, которые богатеют и разоряются, не меняясь в лице. Он становился насмешливый и дерзок, при удаче, и сумрачен, когда фортуна поворачивалась к нему спиной. Потом, выйдя из горного дома в весьма веселом настроении, Дон Матео направился к Принцеву театру. Я проводил его до самого подъезда. Там, сунув мне в руку дукат, он сказал. «Возьми себе, жиль Жильблас. Я сегодня выиграл, и хочу, чтобы и ты порадовался моей удачей. Ступай, повеселись с приятелями и приходи в полночь за мной к Арсении, у которой я ужинаю с Доном Олехо Сахьяром». С этими словами он вошел в театр, а я остался у подъезда, размышляя о том, с кем бы мне истратить дукат, согласно воле дарителя. Мне недолго пришлось ломать себе голову, ибо передо мной неожиданно вырос клорин лакей Дона Олехо. Я повел его в первый попавшийся питейный дом, где мы развлекались до двенадцати оттуда мы направились к арсении куда к Ларину тоже было велено явиться нам открыл двери мальчик слуга и вел нас в горницу нижнего этажа где две камеристки состоявшие одна при арсении другая при флоримонде беседовали между собой заливаясь веселым смехом в то время как их хозяйки принимали наверху наших господ приход двух повес только что хорошо поужинавших, не мог быть неприятен субредкам, в особенности субредкам театральных див. Но каково было мое изумление, когда я в одной из этих наперсниц узнал свою очаровательную вдову, которую почитал за графиню или маркизу. Она тоже удивилась не меньше, увидав своего любезного дона Сесара Деривера, превращенным в лакея пятиметра. Тем не менее, мы поглядели друг на друга без всякого смущения, и нас даже разобрало такое желание расхохотаться, что мы не смогли против него устоять. Затем, видя, что клорин беседует с ее подругой, Лаура, так звали мою красавицу, отвела меня в сторону и, приветливо протянув мне ручку, тихонько сказала — Пожмем друг другу руки, дон Сесар, и вместо попреков обменяемся лучше комплиментами. Вы упоительно сыграли роль молодого вельможи, да я тоже недурно справилась со своей. Каково ваше мнение? Признайте, что вы приняли меня за одну из тех знатных красавиц, которые любят пускаться в авантюры. — Ваша правда, — отвечал я, — но кто бы вы ни были, моя королева, Я, изменив обличие не изменил своих чувств. Извольте считать меня своим покорным слугой и разрешите камердинеру Дона Матео докончить то, что было так счастливо начато Доном Сесаром. Знаешь, — отвечала она, — в своем естественном виде ты мне даже больше нравишься, чем в прежнем. Ты среди мужчин, то, что я среди женщин, похвалы Я не могу для тебя придумать. Принимаю тебя в число своих обожателей. Мы больше не нуждаемся в услугах старушки. Можешь видеться здесь со мной совершенно свободно. В нашей театральной среде женщины живут без всяких предрассудков и в постоянном общении с мужчинами. Правда, иной раз всех концов не упрячешь. Но публика только смеется в таких случаях. А мы, как ты знаешь, на той и созданы, чтобы ее потешать. Мы были не одни, а потому пришлось ограничиться этим. Завязался общий разговор, живой, веселый и полный прозрачных двусмысленностей. Каждый внес в него свою лепту. Особенно блистала камерист Арсений, моя любезная Лаура, которая обнаружила больше ума, чем добродетели. В свою очередь, сверху то и дело доносились до нас продолжительные раскаты смеха, из чего можно заключить, что беседа молодых сеньоров и актерок была столь же рассудительна, сколь наша. Если бы записать все высоконравственные речи, которые говорились в эту ночь у Арсений, то из этого, пожалуй, получилась бы книга весьма поучительная для юношества. Между тем наступило время идти домой. Иначе говоря, утро. Пришлось расстаться. Калорин последовал за доном Олехо, а я отправился с доном Матео.